Во Франции экзистенциалистское течение мысли нашло своего союзника в литературе. Его наиболее известный выразитель Жан-Поль Сартер 1905-1980 годы написал не только фундаментальный философский труд, но также и несколько романов. В них многое из его экзистенциалистских положений представлено через персонажа, сталкивающиеся с каким-либо видом призыва к действию этой важной гранью экзистенциализма. Литературные средства романа представляют почти совершенный инструмент для размышлений о категории «человек». У Сартра экзистенциалистский взгляд на человеческую свободу доведен до крайнего предела. Человек постоянно выбирает свою судьбу. В жизни отдельной личности не существует связи с традициями или с предшествующими событиями. Это выглядит, как если бы каждое новое решение требовало какого-то суда совести. Те, кто напуган этой неприятной истиной, попытаются искать спасение от рационализированного мира. В этом человек науки заодно с религиозным верующим. И тот, и другой пытаются убежать от реальности, но для Сартра оба они, к сожалению, ошибаются. Мир не таков, каким наука видит его, а таков, каким его создал Бог. Бог, казалось бы, мертв со времен Ницше, человек, который приготовился столкнуться с таким миром, каков он есть, действительно напоминает одного из героев Ницше. Именно из этого источника Сартер черпает свой атеизм. Сартер был в основном противником рационалистской концепции необходимости, как изложенной Лепница и спинозой так и унаследованной идеалистическими философами. Напомним, что для этих мыслителей все, что существует, может в принципе рассматриваться как необходимое, при условии, что мы примем достаточно широкий взгляд на вещи. Страница 453. Тогда учение о свободе неизбежно принимает ту форму, какую мы находим у Спинозы или Гегеля. Свобода состоит в том, чтобы согласовать свои действия с необходимостью. Раз такой взгляд на свободу отвергается, как это мы видим у Сартра, остальное, кажется, возникает само собой. Рационалистический взгляд на необходимость преобладает, как мы отмечали ранее, в области теоретической науки. Следовательно, он должен быть отвергнут как только мы принимаем экзистенциалистское учение о свободе. Подобно этому, рационалистическая теология должна быть отброшена, хотя, кажется, Сартер заходит слишком далеко, пытаясь связать все это с атеизмом. Если мы свободны в том смысле, в каком Сартер думает об этом, тогда мы можем выбирать то, что нам угодно. В этом вопросе разные экзистенциалистские мыслители на деле выбирали по-разному, что мы уже и видели». Критикуя рационалистический взгляд на необходимость, экзистенциализм привлек внимание к одному важному вопросу. Однако его критика не столько философская, сколько эмоциональная. Это протест на психологической основе. Именно из соображения настроения угнетенного чувства экзистенциализм выступает против рационализма. Это приводит к несколько странному личному отношению к миру фактов, которые представляют препятствие к свободе. Рационалист видит свою свободу в знании того, как действует природа. Экзистенциалист находит ее в чувстве, в потворстве своим настроениям. Основной логический пункт всего этого восходит критике Шеллингом Гегеля. Существование нельзя вывести из общих логических принципов. Это критическое замечание, под которым с радостью подписался бы любой ортодоксальный эмпирик. Но об этом в истории философии сказано многое, чего более добавлять не требуется. Кажется, что можно опровергнуть эту замечательную критику, выведя на ее основе экзистенциалистскую психологию. Это именно то, к чему приходит теория Сартра. В описании различных психологических состояний он высказал много интересных и ценных наблюдений. Но то, что люди ведут себя и чувствуют именно так, а не иначе, не является логическим следствием из того факта, что существование не есть логическая необходимость. Страница 454. Пойти другим путем – значит и признать, и отвергнуть точку зрения Шеллинга одним махом. Следовательно, в то время как человек может признавать психологическое наблюдение точным, не годится превращать это признание в антологию. Именно это предмет трактата Сартра, озаглавленного «Бытие и ничто». Его поэтические неточности и языковые излишества в этой работе в лучших немецких традициях. Его попытка превратить частный взгляд на жизнь – Вонтологическую теорию кажется несколько эксцентричной для традиционного философа, принадлежит ли он к лагерю рационалистов или эмпириков. Это все равно, что превратить романы Достоевского в философские учебники. Можно заметить, что экзистенциалисты, возможно, отвергнут нашу критику, как замечание не по существу, поскольку мы употребляем, как сказали бы они рационалистические критерии. Вместо того, чтобы обратиться к экзистенциальным вопросам, «Мы движемся в рамках рационалистической логики. Это может быть действительно так, но это возражение может быть обращено против экзистенциалистов. Это просто другой способ сказать, что любые критерии действуют в рамках разумного. То же самое и с языком. Следовательно, опасно применять его, защищая экзистенциалистские учения». Человек может, конечно, довольствоваться неким поэтическим излиянием, из которого каждый способен извлекать столько впечатлений, сколько ему удастся. Экзистенциональная философия Габриэля Марселя 1889-1973 года, в отличие от философии Сартра, религиозно окрашена. Этим она отчасти похожа на теории Ясперса. Марсель, как и всех экзистенциалистских мыслителей, особенно интересует индивидуум и его конкретный опыт в пограничных жизненных ситуациях. Что касается философии в целом, Марсель подчеркивает необходимость идти дальше обычного суждения, которое разделяет и анализирует мир. Для того, чтобы увидеть действительность наиболее полно, мы должны снова сложить частички нашего рационально разъединенного мира. Эта синтетическая операция достигается посредством того, что Марсель называет «возведением во вторую силу». Страница 455. Под этим подразумевается более активная и высокая форма отражения. В первом случае отражение направлено вовне, а более высокое отражение направлено внутрь, на самого себя. Одна из проблем, которая беспокоит Марселя, это отношение тела интеллект Эта проблема возникает из его интереса к категории человека, так как она характерна для личности в любой реальной обстановке. Критика, которой он подвергает дуализм картезианцев, напоминает критику, выдвинутую Беркли против тех, кто путает образ с геометрической оптикой. Мы могли бы сказать, что отделение ума от тела предполагает метафору, которая рассматривает интеллект как парящий над личностью и видящий себя и тело в качестве двух отдельных сущностей такова, как представляется в общих чертах точка зрения Марселя, и она достаточно разумна. Однако он связывает разрешение проблемы с осуществлением синтетического отражения, тогда как мы склонны придерживаться мнения, что здесь небольшие усилия в лингвистическом анализе могли бы показать, в чем была ошибка. Позитивизм, который появился примерно в начале века, был представлен такими людьми, как Мах, чью работу по механике мы уже упоминали. В течение последующих 20 лет постепенно развивался все более заметный интерес к символической логике. Соединение этих двух тенденций привело к формированию нового движения, во главе которого стал Шлик. Как и Мах, он был профессором Венского университета. Группа, руководителем которой он был, называлась Венским кружком, а их философия получила название логического позитивизма. Как подразумевается самим названием, это учение было в первую очередь позитивистским. Признавалось, что общая сумма наших знаний предоставляется наукой, а метафизика в старом понимании – это пустое занятие. Нет ничего, что мы можем узнать вне опыта. Здесь мы обнаруживаем некоторое сходство с кантовскими идеями, если опустить представление о ноуменах При том, что венце настаивали на эмпирическом наблюдении, появляется критерий значения, который отчасти связан с обыденным прагматизмом лабораторного ученого. Это знаменитый принцип верифицируемости, согласно которому значение высказывания зависит от метода верификации. Он взят у Маха, который использовал такой метод, давая определение терминам, используемым в механике. Движение логического позитивизма, которое началось в Вене, не уцелело там, где оно родилось. Шлик был убит в 1936 году одним из своих студентов, а другие члены кружка сочли необходимым поселиться где-либо в другом месте из-за надвигавшейся угрозы установления нацистского режима. Все они в конечном итоге оказались в Америке или Англии. Карнап и сейчас живет в Чикаго, а Вайсман в Оксфорде. Страница 456. В соответствии с общей тенденцией унификации языка, науке, движение начало публиковать как раз перед войной первые монографии того, что впоследствии превратилась в международную энциклопедию унифицированной науки. Серия публикуется издательством Chicago University Press. Ее первый издатель Ней Рад умер в Англии в 1945 году. Таким образом, логический позитивизм оказался пересажен со своей родной почвы в англоязычные страны, где он установил связи со старой традицией британского империзма, наследником Конторова в какой-то мере он является. В Англии учение логического позитивизма впервые привлекло широкое внимание благодаря книге «Аэра. Язык, истина и логика» 1936 год. В позитивистской среде царило пренебрежение к метафизике и почтение к науке но в остальном там существовали заметные различия во взглядах по вопросам логики и научного метода. В частности, принцип верифицируемости породил ряд различных его толкований. История этого течения связана во многом с обсуждением вопросов, касающихся положения и значения этого принципа. Одно предварительное критическое замечание по теории верифицируемости значение заключается в том, что она страдает теми же пороками, что и прагматическая теория истины. Так, положим, что мы обнаружили некий метод верификации утверждения. Если мы дадим описательное объяснение этой процедуры, тогда мы можем задать вопрос, каково значение этого объяснения. Это сразу приводит нас к бесконечному возвращению к значениям, которые должны быть верифицированы до тех пор, пока на какой-то стадии мы не допустим, что значение высказывания просто очевидно для нас. Но если мы допустили это, то первоначальный принцип нарушен. В этом случае мы могли бы с таким же успехом допустить, что мы можем сразу без долгих словопрений различать значения. Еще одним затруднением для этих позитивистов является критика всех философских рассуждений, как тарабарщины, но теория верифицируемости сама является философским учением. Шлик пытался избежать этого тупика, доказывая, что принцип верифицируемости свойствен нашему поведению, И доказывать его значит фактически просто напоминать нам о том, как мы действуем. Но если бы это было так, тогда этот принцип был бы в конечном итоге верным и таким образом выражал здравую философскую позицию, поскольку все согласны, что это не утверждение эмпирического образца. Шлик пытается избежать бесконечного возвращения к постоянным верификациям. Он считает, что в конечном итоге значения извлекают из самопросвещающего опыта, который в свою очередь присваивает значение предложениям Подобную цель преследовал и Карнап, который пытался разработать формальную логическую систему, сводящую эпистемологическую проблему к примитивным идеям, связанным одним основным отношением – признание подобия. Страница 457. Этот метод нападения основан на безмолвном допущении некой теории истины. Слабость такой теории, как объяснение проблем познания, заключается в том, что она требует от нас находиться вне арены, на которой должны сравниваться ощущения и предложения. Нейрат видел это затруднение и настаивал на том, что предложение может сравниваться только с другим предложением. Что поддерживает предложение, так это протокольное утверждение, которое он рассматривает как утверждение того же уровня, что и эмпирическое утверждение то есть оно не необходимо. Карнап принял схожий взгляд, но считал, что протокольное утверждение – это несомненно отправная точка, которая попахивает кратезианством. В обоих случаях такая трактовка проблемы приводит нас к теории истины в традиционном рационалистском духе. Карнап в конечном итоге обратил свое внимание на совсем другой подход к центральной проблеме философии логического позитивизма. Если бы можно было бы изобрести формализованный язык, построенный таким образом, что неверифицируемое утверждение нельзя было бы в нем сформулировать, тогда принятие такого языка отвечало бы всем позитивистским требованиям. Принцип верифицируемости, как это и было, встроен в синтаксис системы, однако такой способ подхода к проблеме также неадекватен ей, поскольку, с одной стороны, вопросы значения нельзя свести к синтаксическим конструкциям, которые касаются способов объединения слов вместе. Кроме того, построение такой системы подразумевает, что все открытия к тому времени уже сделаны. В некоторых отношениях она равносильна гегелевской систематизации, которая была основана на аналогичном взгляде, что мир вошел в свою конечную стадию развития. Фигурой, имеющие особое значение для логических позитивистов, хотя и не членов венского крошка, был Витгенштейн, его ранние логические теории оказали значительное влияние на их мышление. Страница 458. Однако именно более поздние лингвистические достижения Витгенштейна придали логическому позитивизму новый облик, когда последний прижился в Англии. Позитивистское движение способствовало возникновению ряда ответвлений. Одним из самых важных из них является школа лингвистического анализа, которая была наиболее влиятельной в британской философии в течение последних несколько десятилетий. Она разделяет с ортодоксальным логическим позитивизмом принцип, что все философские затруднения – это результат неряшливого употребления языка. Каждый надлежащим образом сформулированный вопрос, считает философы этой школы, имеет ясный и точный ответ. Задача анализа – показать, что философские вопросы возникают из-за неврежного, неверного употребления языка. Как только двусмысленность таких вопросов устанавливается, проблема оказывается не имеющими значения исчезают сами собой. Философия, правильно используемая, может таким образом рассматриваться как некий вид лингвистической терапии. Этот метод можно проиллюстрировать простым примером, хотя я не принимаю данные конкретные доказательства. Часто случается, что человек задает себе вопрос о том, как все это началось, что послужило началом мира, от какого пункта началось движение. Вместо того, чтобы отвечать, давайте сначала тщательно изучим слова, составляющие этот вопрос. Центральным словом здесь является слово «начало». Как это слово используется в обычных высказываниях? Чтобы разрешить этот дополнительный вопрос, мы должны посмотреть на какую-либо ситуацию, в которой мы обычно используем это слово. Мы могли бы представить, например, симпатический концерт и сказать, что он начинается в 8 часов. Перед началом концерта мы могли бы сходить пообедать в городе, а после концерта мы пойдем домой. Важно отметить, что есть смысл спрашивать, что было перед началом и что произошло после этого. Начало – это точка во времени, обозначающая фазу чего-либо, происходящего во времени. Если теперь мы вернемся к философскому вопросу, то сразу станет ясно, что тут мы употребляем слово «начало» совершенно другим образом – поскольку не предполагается, что мы будем здесь спрашивать, что было перед началом. Страница 459. Действительно, рассматривая это таким образом, мы можем увидеть, что неверно в этом вопросе. Спрашивать о начале, не имеющем ничего предшествующего, это все равно, что спрашивать о круглом квадрате. Раз мы убедились в этом, мы перестанем задавать вопрос, так как видим, что это не имеет смысла. На философию анализа в Англии Витгенштейн 1889-1951 годы оказал громадное влияние. Одно время он был связан с Венским кружком. Как и члены кружка, он уехал из Австрии из-за надвигавшейся угрозы гитлеровской Германии и стал жить в Кембридже, где был в 1939 году назначен профессором, когда... Джордж Мур ушел в отставку. Единственной книгой, вышедшей при его жизни, был «Логика философские трактатов», публикованной в 1921 году. В этой работе он развивает взгляд о том, что в логике все истины тавтологичны. Тавтология, в его понимании, это утверждение, которому противоречащее утверждение противоречит себе. Слово «тавтологический» в этом смысле соответствует, грубо говоря, более обычному термину «аналитический». В последующие годы его интересы увели его от логики к лингвистическому анализу. Изложение его взглядов следует искать в записях лекций и в посмертном издании его бумаг, из которых составили и издали два тома. Из-за своеобразного и несколько эзотерического стиля Витгенштейна описывать его взгляды нелегко даже вкратце. Возможно... Справедливое мнение об основном принципе его более поздней философской теории, заключающемся в утверждении, что значение слова – это его употребление. При обосновании своей теории Витгенштейн вводит понятие «языковые игры». Согласно этому взгляду, действительное применение некоторой части языка подобно игре, скажем такой, как шахматы. У нее есть определенные правила, которые нужно соблюдать тем, кто играет в эту игру, и есть определенные ограничения ходов фигур. Страница 460. Витгенштейн полностью отказывается от более ранних идей логика философского трактата. В то время ему казалось возможным произвести анализ всех утверждений, разложив их на простые конечные составляющие, которые далее уже нельзя разделить. Эту теорию, соответственно, иногда называют логическим атомизмом, и она имеет много общего с ранними рационалистическими учениями о простых составляющих. Она основана на попытках выработать совершенный язык, в котором все будет выражено с высшей степенью точности. Более поздний Витгенштейн отрицает, что такой язык может быть создан. Мы никогда не сможем полностью избавиться от путаницы. Таким образом, научившись играть в различные языковые игры, мы приобретаем значение слов посредством их употребления. Другой способ, который иногда рассматривают, говоря о языке, это наше знание грамматического или логического употребления слова техническое выражение, которое получило широкое распространение в лингвистическом анализе. Появление метафизических проблем было бы тогда результатом неправильного понимания грамматики слов, поскольку, раз правила поняты правильно, не остается искушения задавать такие вопросы. Лингвистическая терапия излечивает нас от желания заниматься ими. Влияние Витгенштейна на лингвистическую философию было значительным, и тем не менее лингвистический анализ пошел в некотором роде своим собственным путем. В частности, развился интерес к лингвистическим различиям, независимо от того, какое благотворное воздействие это лекарство может оказать. Возник новый вид схоластики, и как и его средневековый предшественник, он загоняет себя в узкие рамки собственной метафизики. Большинство представителей лингвистического анализа разделяют веру в то, что обычный язык адекватен мысли, а головоломки возникают из-за философского нарушения правил. Этот взгляд игнорирует тот факт, что обычный язык может в два счета украсить бумажными цветами философские теории прошлого. Пример, приведенный выше, показывает, как следует понимать терапию в ее обычном применении. Этот вид анализа – определенно полезное средство для прояснения запутанных и неясных метафизических тонкостей. Однако, как у философского учения, у него есть слабые места. Мне представляется, что философы втайне все время занимаются этим делом. То, что этот метод неохотно изучает в наши дни, объясняется определенной интеллектуальной ограниченностью, которая в последнее время стала довольно модной. Более серьезным вопросом, Является то, что обыденный язык превосносит в качестве арбитра во всех спорах. Мне вовсе не кажется, что сам обыденный язык не может быть серьезно запутан. Страница 461. И уж по крайней мере рискованно относиться к нему как к форме безусловного добра, не интересуюсь что это за язык, как он возник, функционирует и развивается. Подразумевается, что язык, используемый в обычной жизни, обладает чем-то вроде высшего гения или скрытым интеллектом дальнейшее допущение косвенно связанное с предыдущим допускают что можно пренебрегать всем нелингвистическим знаниям приверженцы такой теории щедро потворствовали этому псевдоосвобождению интеллекта.